Глава 16. Воины возвращались к лагерю сектантов. На входе их уже ждал лидер фанатиков. Он был совсем один. Вся охрана почему-то оставила периметр поселения без надзора. «Вот твой алмаз. А теперь говори его имя». Неомара раскрыла руку, в которой лежал камень Рановы. Сектант тут же взял его, желая рассмотреть поближе и убедиться в его подлинности. Демонесса, следуя обсужденному плану, не стала препятствовать. «Вам удалось завоевать благосклонность нашего бога», — фанатик закрыл глаза, вознося к небу алмаз. «Да, да, он очень доволен. Пришло ваше время установить контакт с ним. Это будет нелегко для новичков. Божественный нектар очень токсичен для неверующих. Надеюсь, вы оцените столь щедрый жест, оказанный им. Никто из чужаков еще ни разу не принимал участие в Ночи забвения». «Стой, стой, стой», — притормозила его баронесса. «Мы договаривались только о камне. В уговоре не было никакого участия в ваших церемониях». «Таковы условия незримого», — серьезно заявил он. «Может, ты просто скажешь его имя, и мы разойдемся?» — предложила Неомара. «Нет», — отрезал сектант. «Я не могу противиться его воле. Он хочет лично поговорить с тобой». «То есть я должна одна присутствовать на этой ночи забвения? В ночь забвения никто не должен остаться в этом мире». «Каждый из вас войдет в транс, или же вообще никто?» Описанное в этой главе может быть смертельно опасно. Это плод вымысла. Повторение действий героев чревато летальным исходом. «Решать вам!» Главу сектантов начала заметно нервировать дотошность предводительницы Гордыни. «Что еще за нектар нам предстоит выпить? Есть ли гарантии, что мы вообще вернемся в этот мир?» Задавая такие вопросы, Демонесса почувствовала, будто сама стала частью этого помешанного общества. Неожиданно фанатик разразился истерическим смехом. «На все воля Бога. Он решит, жить вам или нет. Сильны вы разумом или слабы. В любом случае, каждый из вас должен выпить божественный нектар. В ночь забвения все обязаны сбросить телесные оковы и войти невесомыми в его владычество. Хотя бы скажи, что в составе этого напитка? Слишком много вопросов, чужеземка». Вновь вышел из себя фанатик. «Определяйся». «Что ж...» «Как вы на это смотрите?» – обратилась Неомара к своей Свите. «Мы же не зря столько для этого сделали, чтобы сейчас уйти ни с чем». «Я ничего крепче сильно заваренного чая не пил, а мне предлагается выпить настойку, вызывающую галлюцинации, не говоря уже о возможном смертельном исходе». Америус безнадежно вздохнул. «Если это необходимо, я готов, но мои шансы на выживание после этой ночи забвения крайне малы. Позаботьтесь только о или если что». Мар ударил себя в грудь. Ар, была не была. Я надеюсь, хоть этот ваш нектар унесет меня в миры, где ходят обнаженные женщины», мечтательно произнес Деус. «А может, я увижу обнаженных женщин из светлых владений?» «И не такое пили, знаете ли. Несите, что у вас там припасено», потерла руки паучиха, выражая свою готовность. «Если там мы сможем немного поспать, я только за...» зевнула Хелин. «На меня не смотрите», прошипела фурия. Сектант стоически пережил обсуждение семерки. «Если вы все, наконец, обменялись мнениями, прошу за мной. Ночь забвения давно началась». Неомара и ее спутники прошли за лидером фанатиков. Их путь пролегал сквозь кромешную тьму. Все источники света были потушены, и члены отряда вплотную ступали за культистом, чтобы окончательно не заплутать в лагере. В скором времени они заметили единственное яркое пятно, источником которого, как потом распознали бойцы, был огромный костер. Слышались приглушенные голоса фанатиков, слова звучали сумбурно, распознать их речь было практически невозможно. Теперь вошедшие ясно видели происходящее. Все сектанты, находящиеся у костра, уже вошли в транс. Кто-то припадочно смеялся и покачивался, сидя на земле, кто-то танцевал, но выглядел этот танец пугающе, а кто-то вообще заснул и бормотал про себя нечто непонятное. «Слава темному владыке, что мои конвульсии никто из вас не увидит», — наблюдая искоса за этим безумием, прокомментировал Америус. «Вот она, ночь уже вовсю идет». Глаза провожатого и до того казавшиеся ненормальными, при отблеске в них огня выглядели теперь особенно пугающе. «Садитесь у костра, отключитесь от мерзких забот и выпейте божественный нектар». И пусть он укажет вам путь в забвение. Семерка села в указанном месте. Каждый переглядывался с товарищами, все еще сомневаясь. Потом их взгляд опустился на чаши с нектаром, расположенные около костра. Воины протянули руки к сосудам и только в этот момент ощутили, что костер совсем не греет, а наоборот от него веет холодом. Пламя костра было истиня белого цвета, что говорило, скорее всего, о его магическом происхождении. Чтобы не оттягивать момент, члены отряда залпом выпили напиток и, еще недолго оставаясь в рассудке, постепенно перестали видеть происходящее и потерялись в темной пустоте. Неамара проснулась среди густого тумана, настолько густого, что она могла разглядеть вблизи только свои руки. Посмотрев вниз, Демонесса испуганно вздрогнула, так как твердая поверхность под ногами отсутствовала. Аккуратно сделав шаг вперёд, она удостоверилась, что по туману можно ходить. Вокруг слышались незнакомый гул и голоса. После долгого блуждания вдалеке воительница заметила очертания чего-то живого на первый взгляд. Некромант стоял в обступившей его мгле среди высоченных книжных шкафов. Он неотрывно читал манускрипт, пока крылатая фигура, источающая приятный сладкий аромат, не помешала ему, бросив тень на текст. Америус не скрыл своего удивления. «Как это возможно? Ты... ты в моем сне? Или мы в общем сознании? Или что это?» «Не понимаю. Вот и я тоже. Я проснулся уже тут, вокруг привычного для меня окружения, взял в руки первую попавшуюся книгу, и что ты думаешь?» Это утраченное знание. Этих экземпляров уже в помине нет в реальном мире. Кто бы мог подумать, что весь наш путь приведет меня к забытому? Восторг Америуса прервал резкий толчок откуда-то снизу. А вот дрожь земной поверхности вполне реальна. Знаешь, что я узнал? Тут же забыл о происшествии эльф. Он задыхался от переполняющих его эмоций. «Призрачные земли!» Следующий толчок оказался сильнее и обрушил стеллаж с книгами на туманный настил. Земля содрогнулась, и в ней образовалась трещина, в которую провалилась часть дальних стеллажей. «Нет, только не это! Я должен забрать с собой как можно больше книг, пока не поздно!» Темный маг принялся судорожно собирать все ближайшие к нему тома. «Америус, у нас нет времени!» — взволнованно сказала ему Неамара. От следующей волны землетрясения они еле устояли на ногах. Книги, манускрипты и древние тексты упали на голову обезумевшего некроманта. «Как же так? Столько трудов! Столько трудов!» Эльф уже ничего не замечал. Окружающий его хаос никак на него не действовал. «Америус, все твои книги — это иллюзия, плод твоего воображения!» — воскликнула Демонесса. «Что тебе дороже, собственная жизнь или горстка несуществующих книг?» Маг, наконец, пришел в себя после охватившего его безумства ты права, как же я опустился до этого. Что бы я делал без тебя? Спасибо, что вызволило меня из алчного помутнения. Уходим. Эльф побросал из рук все поместившиеся в них сокровища. Неамара с Америусом бежали, пока не перестали чувствовать отчетливых толчков под ногами. Воительница обернулась взглянуть на библиотеку, но вдали уже ничего не было видно. Впрочем, как и ее спутника. Ее снова обступил густой туман. Недолгое скитание в непроглядном тумане завело неамару к другому соратнику. Картина была неординарной. Эффектный представитель блуда с рельефной мускулатурой и татуированным телом лежал на низкой кровати в форме сердца между двумя склизкими студенистыми существами, напоминающими червей. «Деус, какого черта тут происходит?» — пораженно вскрикнула Демонесса. «А?» Бывший вестник бросил страдальческий взгляд на появившегося некстати командира. «О нет, только не сейчас. Я наслаждаюсь обществом божественных нимф, видишь?» Он с особым наслаждением наглаживал пиявок. «Я планирую тут остаться еще ненадолго. Нет, что я говорю? Навечно!» «О, темный владыка, за что мне такие слабовольные идиоты?» — подумала про себя демонесса. «Ты ослеп! Это вообще-то не нимфы! Это огромные бесформенные пиявки, которые, между прочим, пьют твою кровь!» — разгневалась Неомара. «Да ты просто ревнуешь меня к этим обольстительницам, я прав?» Деус облизнулся, посматривая на своих иллюзорных подружек. «Пожалуйста, оставь меня!» «Подумай, это видение связано с твоим грехом!» — не отступала Демонесса. «Ты видишь в своем воображении светлых нимф! Я же вижу пиявок!» которые через пару минут доведут тебя до предсмертного состояния. Это тебе урок. Ты слеп перед истиной. Ты так погряз в своем грехе, что видишь в кровососущих, отвратительных созданиях обольстительниц из светлого мира. Очнись! Ты должен бороться со своим желанием. Деус долго вглядывался в лица своих соседок. «Ладно, ладно, я ухожу с тобой. Я верю тебе». Он откашлялся, готовясь проститься с иллюзиями. «Девушки, пришло время нам расстаться» я провел незабываемую ночь с вами ночь забвения мне запомнится надолго после слов Деуса, пиявки приняли боевую позицию не желая отпускать пленника собственных грез м видимо друзьями мы не расстанемся вскочив с кровати пробормотал черт Демонесса приготовилась атаковать наступающих на них любительниц разгульного блуда Взмах клинками и тела болотных пиявок превратились в черные сгустки, разрезанные одним ударом. Неомара огляделась, Деус пропал из виду. Темные сгустки объединились с наседающим туманом, вновь обволакивая ее тучами. «Посмотри на себя!» — звенел вдали глубокий пугающий голос. «Кем ты стал? Позор своего народа!» проникся этими низменными никчемными чувствами. Сострадание, жалость к слабым. Ты не гнев, ты пародия на гнев. Молчи, прощелыга, как ты смеешь мне такое говорить?» В ответ ему прогремел не менее устрашающий бас. «Докажи, что ты не слабак», продолжал давить более молодой голос. «Брось мне вызов, выпусти свой гнев. Не дождешься». Это твой шанс вернуть репутацию грозного воина и не остаться для других навечно немощным, мягкосердечным стариком. «Сейчас я тебе покажу!» «Кемар!» — окликнула его демонесса, наблюдая со стороны конфликт двух быков. В тумане стояло два силуэта, два алых пятна на фоне серой облачной стены. «Что? Как ты здесь оказалась, Неомара?» — растерянно спросил он. «Это не важно. Не ведись на его провокации». «Он запятнал мою честь и по закону должен расплатиться за это», — сказал Кемар Димонесси. Но ну, наконец наконец-то! Мужские слова!» — дразнил его сородич. «Кемар, взгляни на него внимательнее!» — начала Неомара. «Разве ты не видишь? Это ты! Тот Кемар, что был когда-то в прошлом! Эта женщина несет вздор! Пусть идет вышивать! Или что там у крылатых положено! Я никогда бы не стал тобой!» — воспротивился этой ужасной мысли двойник. «Кемар, он пытается внести смуту в твой очевидный духовный рост. Не дай вывести себя на эмоции, которые он так желает получить», — объясняла ему предводительница. Минотавр взглянул на сородича. На его лице возникла тень печали. Глаза будто смотрели на что-то близкое, но уже давно забытое, некогда пройденное. «Ты еще только начал свой путь». И я не сержусь на тебя. Я вижу в тебе ту бойкость, что была мне свойственна в те времена. Нетерпимость к тем качествам, которые я со временем приобрел. Я принимаю тебя». Двойник кимара медленно исчезал, вскоре превратившись в дымку и став частью всеобъемлющего тумана. Настоящий Минотавр исчез за ним следом. Демонесса приближалась к двум высоким дверям, расположенным напротив друг друга. Снова вокруг был вездесущий туман. Между одинаковыми дверями стояла фурия. Она беспорядочно металась то к одной из них, то к другой. Став за горгоной, Ниамара услышала непонятные звуки и голоса, доносившиеся из двух дверей. Кое-где демонесса уловила знакомую речь. Поколебавшись еще какое-то время, Шива собралась и подошла к левой двери, где слышались горгонский диалект, крики, зловещий смех и лязг оружия. Она схватилась за ручку, медленно опуская ее. «Шива!» — позвала ее предводительница. Горгона обернулась. «И даже здесь ты влезаешь. В какой роли ты на этот раз? Глаз совести? Критик? Поборник добродетели?» — зашипела змееголовая девушка. «Спокойно, я здесь, чтобы помочь тебе», — убеждала ее Неомара. «Будто ты знаешь, что будет лучше для меня», — заорала Горгона. «Дверь, что слева, ведет к событиям из прошлого, не так ли?» «Возможно, это мой шанс», — с надеждой в голосе сказала Фурия. Возможно, я смогу изменить то, что мне не удалось предотвратить. Прошлое не изменить, Шива. Тебе ли знать об этом? Ты загонишь себя в очередную ловушку. Справа то, что происходит в реальном времени. И тебя не волнуют судьбы тех грехов, кого еще можно спасти? Судьбы тех, кто сейчас рядом с тобой? Неужели прошлое того стоит? Взглянуть в ее предательские глаза, а возможно убить ее, даже если не по-настоящему, несомненно, того стоит» пугающе оскалилась Шива. «Ты не одна, кто пережил предательство. Это уже случилось. Но из-за твоего непреодолимого желания совершить возмездие могут умереть другие. Что ты выберешь? Погнаться за тем, что давно упущено, или успеть спасти настоящее?» Горгона опустила голову. Сквозь зубы она злобно процедила. «Ненавижу». Ручка, за которую все это время держалась Фурия, поднялась на место. Змеи недовольно извивались. Она быстро подошла к правой двери, боясь, что может передумать. Ручка опустилась, и отворилась дверь в туман. Гарго наступила за порог и растворилась среди голосов шести соратников, взывающих о помощи. На облачном одеяле раскинулся широкий уставленный блюдами стол. В центре его сидела одинокая чёрная фигура. Приблизившись, Демонесса узнала в ней фергу. Позади поучихи высились стеклянные песочные часы, Оставшаяся наверху горсть песка застыла на месте. «О, Ниамара, с тобой будет намного веселее!» Радостно поприветствовала ее Ферга. «Взгляни на это!» Черная вдова развела руки в стороны, пытаясь наглядно показать выдающийся размах пиршественного стола. Все виды спиртного и съестного были на нем. «Здесь появляется все, о чем я только подумаю!» Перед паучихой возник стакан с чем-то мутным. «Оп!» – всплеснула руками черная вдова – «И сколько ты уже выпила?» — осуждающим тоном спросила баронесса. «Думаешь, я считаю?» — защитница широко улыбнулась. Очередной опустошенный за ночь забвения стакан приземлился на стол. Огромные песочные часы позади ферги отсыпали небольшую щепотку песка. «Видела, что позади тебя?» — спросила ее предводительница. Паучиха неловко повернулась, сидя на стуле. — Это-то песочные часы, как по заказу нашей чокнутой Хелин. Пусть там и стоят себе, все равно поломаны. — Это твои часы, Ферго. — Да хоть кемара, — грозно выдала черная вдова. — Мне до них дела нет. — Остаток твоей жизни — это крошечное скопление песка наверху, — не отставала Ниамара. — Прости, но ты бредишь. Такое бывает, если долго находишься в придурковатой компании. — Что ж, подумай о том, что сейчас хочешь, — сказала Ниамара, сложив руки в ожидании. — Это можно устроить, — воодушевилась паучиха. Черная вдова щелкнула пальцами. Она материализовала перед собой новую стопку с пагубным напитком. — Пей и смотри на часы, — велела ей демонесса. Ферга развернулась с новой изрядной дозой алкоголя в руках. Выпив залпом, она небрежно вытерла рот рукой, всматриваясь в песочные часы. Песок еле заметно осыпался на высокую сероватую горку. — Да совпадение это все, командир! «Ферго, поверь мне, в месте, где мы сейчас находимся, не бывает совпадений. Я не знаю, что будет после того, как песка наверху совсем не останется. Жизнь состоит в том числе из запретов. Это нужно понимать». «Чёрт, только давайте без норовоучений», — осекла Ниамару-паучиха. «Я встаю, встаю». Как только защитница поднялась, её тело испарилось. Следом за чёрной вдовой стол утратил свои чёткие границы, вскоре слившись с рядами густых туч. Демонесса опять осталась одна. Туман разошелся, чтобы представить Демонессе терзания последней соратницы. Неамара не сразу поняла, на что стоит обратить внимание, так как в грезах Хелин не было ничего. Лишь по истечении некоторого времени баронесса попробовала взглянуть наверх и обнаружила Хелин, стоящую на краю утеса, основание которого уходило за грани отведенного ему полотна. «Хелин!» Крикнула ей Неомара. «Что ты там делаешь?» Пустой взгляд седовласой девушки обратился к предводительнице. «Я все время бегу от проблем. Ищу то место, где мне будет проще. Бросаю тех, кто верил в меня. Я и вся моя жизнь бесполезны». «Прекращай это, Хелин. Сейчас ты занимаешься тем, что спасаешь множество грехов. Ты много раз помогала нам. Мы все делаем благое дело. Ты пошла на это добровольно, и это не похоже на выбор в пользу легкого пути». «Какая может быть уверенность в том, что я не сдамся и не сбегу в очередной раз? Я постоянно колеблюсь и боюсь!» На последнем слове голос Хелин дрогнул. Или это было искаженное эхо? «Все мы ощущаем страх, поверь!» — призналась Неамара. «Каждый из нас колеблется, это нормально. Это не значит, что ты слаба. Самобичевание еще никому не приносило пользу. Если тебе сложно и не с кем обсудить свои проблемы, ты можешь поговорить с любым из нас!» Хелин задумалась. Демонесса вздохнула, подумав, что на девушку повлияли ее слова, и она последует за ней. Но спустя мгновение заклинательница уже летела вниз. «Хелин, нет!» Неомара зажмурилась, не в силах смотреть на это. Так и не услышав звук удара о землю, Неомара осмелилась открыть глаза. Призрачная соратница, использовав свои возможности, оказалась внизу без каких-либо травм. «Спасибо!» – произнесла Хелин и испарилась почти в один миг. Выполнив свой долг, Неамара блуждала в ожидании, что скоро и она столкнется со своими потаенными пороками. И в этот раз кому-то из компаньонов будет необходимо вызволить ее из оков душевных страданий. Но непроглядный путь вывел ее к висящему над землей громадному шару, который искрился яркими молниями. «Здравствуй, Искательница Истины!» — раздался из него неестественный гулкий голос. «Так вот, значит, как ты выглядишь!» Поразилась представительница гордыни. Огромный туманный шар, парящий в воздухе. Ха-ха. Смех имел различимое мужское звучание. Такого я еще ни разу о себе не слышал. Вспомни, что все происходит в твоем сознании. А значит, это ты меня таким представляешь. Никто не знает моего истинного облика и вряд ли его увидит. Для чего это все? Все эти испытания для моих спутников. И почему я не столкнулась с подобным? «Ты так и не поняла. Твоя миссия тут была другой. Ты прошла даже больше, чем твои друзья. Я хотел донести тебе, что твоя роль — это роль лидера. Ты способна изменить каждого. Ты задаешь ритм. С твоей силой воли другие способны преодолеть свои пороки или же покориться им под твоим покровительством. Это и было твое испытание. Вывести других из темных закоулков их подсознание. Выходит, ты тот, кто пытается направить других на путь истины. «Считай так. Но на самом деле у всех испытания разные. Как и сны, они могут иметь вид божественной сказки, тяжких реалий или ночных кошмаров. Я очень люблю наблюдать за внутренней борьбой грехов. Это мой любимый досуг. Ты меня сегодня отменно позабавила. Я в тебе не ошибся. Ты способна на многое». В тебе заложены безграничные возможности. Мало кто может так стойко противостоять своему греховному началу. Но ты это можешь, только пожелав. Эта сила есть у немногих. Так ты действительно существуешь? А ты как думаешь? Может, да, а может и нет. Возможно, это галлюцинации, вызванные божественным нектаром. Разве можно быть полностью уверенным? Вот ты точно веришь в то, что существуешь? Или в то, что существует греховный мир вообще? Слишком философский вопрос. Такие пространные рассуждения наводят нас на более глубинные пути познания, открывают новые взгляды. Я люблю этим заниматься, имея в запасе бесконечность. Философия — очень тонкое дело, и осознание важности этого учения приходит лишь со временем. Ты же знаешь, зачем я здесь? Поняв, что наделенный разумом шар не намерен раскрывать свои тайны, Диманесса перешла к насущным вопросам. «Скажи мне, откуда Сагелиус, представитель алчности, знает твое имя?» «Сагелиус?» — шаровая молния на секунду утихла. «Не помню такого. Могу точно сказать, что он не был среди нас. Ни один чужак еще не входил в прямой контакт с моими последователями. И тем более со мной. Предполагаю, этот эльф откопал древние развалины. А среди них захороненные свидетельства прошлого, раскрывшие ему мое имя». Поэтому я не против, чтобы ты побыстрее покончила с этим разоблачителем. «Почему столько тайн вокруг твоего имени?» — не понимала Ниамара. «Что в нем такого? А зачем мое имя знать другим? К тому же склонность к греховке на сказанию и неправильному толкованию меня задевает. Моё имя в итоге перестанет нести тот смысл, который в нем изначально заложен». «Никто не знает, что скрывается за именем. Даже мои последователи пока не дошли до полного понимания. И я не уверен в их готовности до сих пор. Мир греховных созданий тем более не заслуживает этих знаний. А иные причины я назвать не могу. Тебе не кажется, что твои последователи немного фанатичны? Да что говорить, они выглядят сумасшедшими!» Вспомнив одержимые лица, воскликнула Неомара: «Это последствия воздействия наркотического вещества в составе нектара» как они его называют. Но иначе никак. Так они исполняют волю своего Бога. Так они могут общаться со мной посредством бессознательного. У всего своя цена. Ты был уверен, что я смогу принести тебе этот алмаз? Или же задумал это испытание для того, чтобы я уже не вернулась оттуда? Я был уверен в твоем успехе. С могуществом алмаза способен справиться тот, кто обладает внутренним стержнем, особенной духовной силой, стойким сознанием. И это ты. В мои планы уж точно не входило избавление от такого способного существа. Для чего тебе этот артефакт? И знаешь ли ты, откуда он взялся? Это уже мои личные планы. О них я не обязан докладывать. Ты получишь то, зачем пришла. А дальше каждый пойдет своим путем. Могу сказать одно. Лишь высшее создание способно держать артефакт такой мощи, не поддаваясь его воздействию. Будь он у обычного греха, неизвестно, к каким последствиям это привело бы. Даже ты в какой-то момент перестанешь быть его хозяйкой, и тогда алмаз Рановы станет твоим повелителем. О происхождении самих артефактов ходит много легенд. Точно сказать нельзя, но они намного древнее известного нам мира грехов. Теперь можно перейти к главному. Скажи свое имя. Ты выполнила мое поручение, и это достойно уважения. Мои приспешники не годились для этой роли, а ты помогла мне в этом трудном деле. Я надеюсь на понимание, что ты и твои спутники не дадите моему имени общественную огласку. Это знание останется с тобой как напоминание о нашей встрече. Если же я узнаю о том, что ты или твои воины меня ослушались, я доведу вас до самоуничтожения». «Да, моя сила ослабевает за пределами владений уныний, но я могу медленно терзать беззащитный разум во время сна, и когда граница между реальностью и фантазией размоется, то...» «Хорошо, хорошо», — остановила его воительница, — «все предельно ясно». «Мое имя — Хамудых Хагани». В момент произнесения имени туманный шар заискрился слепящими молниями и еще больше накаляя магическую ауру вокруг себя. «Благодарю тебя. Это был очень интересный опыт. Мне пора возвращаться в реальность». И мне было интересно поговорить с кем-то новым. Я немного устала от раболепного отношения своих последователей и с ними не так просто общаться. Каждому нужен особый подход. Прощай. И хорошей охоты на мага. Серость густого тумана вновь обволокла Димонессу, шар скрылся за тучами, мигая сквозь плотную вату световыми вспышками. Чернота медленно накрывала Неомару и, ненадолго повиснув перед золотистыми глазами, отпустила ее в явь. Неомара открыла глаза и, резко приподнявшись на локтях, глубоко вдохнула, будто все это время задерживала дыхание. «Она очнулась! Превеликая гиенна!» — громко воскликнула паучиха. «Ох, прошу, не орите!» — простонала Демонесса, приходя в себя. «Долго я была в отключке?» «Не так долго», — ответил ей темный маг. «Прошел примерно час с того момента, как все мы пришли в сознание». «Кто проснулся последним из вас?» — задала вопрос Неамара. «Хелин? А до этого вроде бы Ферга», — сказал Америус. «Хм...» — задумалась огненная воительница. Она вспомнила свое посещение всех товарищей во сне. «Мы никак не могли тебя разбудить!» «Все сильно испугались, что ты так долго спишь», — вновь заговорил эльф. «Ты, как Хелин, будто находилась в летаргическом сне». «Как я?» — взглянула на мага призрачная соратница. А Он проигнорировал вопрос, не имея в запасе лишнего часа для того, чтобы разглагольствовать о ее особенности. «Кажется, эти безумцы нас надурили и сбежали», — гневно забасила Ферга. «Сбежали? Лагерь же на месте!» Неомара озадаченно оглядела окрестности. «Да, но он опустил, ответил Америус. «Я проснулся первым, и в нем уже никого не было. Я не стал их искать. Оставлять вас одних спящими было нельзя. Да и я мог заблудиться». «Ты все правильно сделал». Достаточно отдохнув на теплой шкуре после пробуждения, Димонесса неохотно поднялась. «Но сама мысль, что, кажется, мы отпустили сектантов с подчиняющим умы алмазом, меня беспокоит», — с тревогой произнесла она. «Дело дрянь, да?» — спросил спутников Кемар. «Будем надеяться, что все не так плохо», — ответила ему баронесса. «Я общалась с этим, их богом». «Правда?» — удивился Минотавр. «По ощущениям он вполне вменяем». «Не знаю», — растерялась Неомара. «Остается надеяться, что камень ему нужен не для порабощения греховного мира, да и у нас другой враг на прицеле». «Ладно, будет повод опять собраться и навалять этой невидимой заднице, если он все же затеет большую заварушку» выдала Ферга. «Что с именем? Ты его узнала?» «Его имя?» «Хамуды Хагани». Демонесса думала, что вспомнить его будет сложно, но оно отложилось в голове, как имена богов Гордынского пантеона, не знать которые было бы стыдно. «Как?» — переспросил Деус. «Хамуды Хагани», — повторила огненная воительница. «Но он предупредил, что если мы растреплим его имя кому-нибудь еще, то самоуничтожимся», — дословно передала слова божества девушка. «Прямо так и сказал?» — не поверила черная вдова. «Да. И я бы не стала расценивать его слова как шутку». «Рисковать не будем. Тогда возвращаемся в дом Сагелиуса», — предложил Деус. «Идем». Неамара вытянула из-под пояса съехавшую с плеч меховую накидку и двинулась в сторону выхода из опустевшего лагеря. «А как пишется? Хамуды Хагани. Через дефис или нет?» Хелин заглянула в глаза Демонессы. «Хороший вопрос». — встревожилась Неамара. «Что будет, если мы неправильно напишем его имя?» — с осторожностью спросила она. «Испепелимся?» — усмехнулась Ферга. «Как говорилось в трудах Фидалиуса Аметезия о непростых книгах и их использовании, неправильный ответ приводит к смерти хитреца, высасывая из его тела последние жизненные силы», — ответил маг. «Если бы ты это сразу сказал, мы бы поменяли план», — сердито заявила Ферга. «Ладно, я пошутил» признался Америус. «Отличная попытка, весельчак! Делаешь успехи!» Съёрничал чёрт. «А если правда?» Тревожилась Неамара. «Тогда книга быстро удалит этот ответ, чтобы получить впоследствии правильный», ответил маг. «А кто-нибудь помнит, что было у него во сне?» спросил Деус. «В моих воспоминаниях полная неразбериха. Помню женский смех. Что происходило в тот момент, не представляю. Потом появление кого-то другого заставило его утихнуть. Нет, друг успокоил его Кимар. «Не помню. Будто я все это время пробыл наедине с собой». На этот раз отряд добрался до Тельвейс-Антира без происшествий. И Диманессе по ее просьбе было выдано повторное разрешение на использование печати к дому Сагелиуса. Грехам пришлось повторить все те действия, что позволили им спуститься в подвал в прошлый раз. Несчастный Америус еще не успел позабыть о ментальной пытке, как опять испытал вынужденное насилие. Рука эльфа с отрезанным безымянным пальцем вновь открыла потайную дверь и пустила сыщиков к переговорной книге. «Кто хочет написать кодовое слово?» — остановившись около фолианта, спросил Деус. «Америус, палец прирос? Перо можешь удержать?» «А ты не шибко наблюдательный для информатора?» — с презрительной интонацией выговорил Мак. «Я пишу правой рукой, а не левой. Не имел ранее чести лицезреть, как вы пишете, уважаемый?» — выдал ему в ответ Деус. «Рещи, любовнички!» — топчась на месте, рыкнула черная вдова. «Иначе я в ваше пререкание вставлю свое доброе словцо!» Америус не стал изводить фергу и взял перо. Старательным изящным почерком некромант вывел каждую букву имени забытого бога уныния. Кодовое слово впиталось в магический лист, и на этой же странице, строчка за строчкой, начал проявляться текст. «Читай же!» — подгоняла эльфа-паучиха. Америус послушно принялся озвучивать сообщение Сагелиуса. «Мои дорогие коллеги, следуя высшей цели, мы с вами приняли решение разделиться, ибо тайны разбросаны повсюду, и рациональнее всего было бы исследовать точки интереса небольшими группами, тем самым не теряя времени, подолгу пребывая в одном месте». Я пишу вам не за тем, чтобы напомнить об этом тем союзникам, которые были вынуждены вернуться в Тельвейс Антир по стесняющим нас обстоятельствам в виде посменной зарядки конденсатора, а по причине истинно важной. Слушайте же, верные служители ценностям Кефиален трезились. Я, наконец, почти достиг того, что изменит темный мир до неузнаваемости. Вы нужны мне здесь». Это та высшая цель, ради которой нужно бросить все ваши раскопки и исследования, даже если бы они приблизили вас к великому открытию. Вас ждет открытие иной природы, уверяю. Не появляйтесь в городе. Больше нет смысла притворяться, что нам интересны эти придворные игры. Я жду вас в убежище, в запутанном лесу. Не заблудитесь. Всегда ориентируйтесь на указатели». Америус умолк, давая понять, что дочитал текст до конца. «Простите, я отключился на моменте «я достиг того, что изменит темный мир до неузнаваемости». «Что было после этого?» – растерянно произнес Деус. «Про убежище в запутанном лесу», – сказала Неомара, – «и что-то про указатели. Но на моей памяти в этом жутком лесу нет ничего подобного». «Ты была там?» – в голосе черта слышалось больше восхищения, чем удивление. «Я читал, из него никто не возвращается». «Был один эпизод, когда я туда попала», — ответила восторженному информатору Димонеса. «Но так как мы не зашли слишком глубоко, то смогли найти обратный путь». «Это было везение». «Ничего себе везение!» — пробубнил черт. «Про указатели», — продолжил маг, закрывая переговорную книгу и кладя на место перо. Темно-коричневый кожаный гримуар перестал светиться. «Думаю, ты не встречала никаких указателей, потому что они едва различимы и имеют магическое происхождение». «Значит, проблем у нас с этим не будет, ведь у нас есть ты!» — воскликнул Деус. «А тут и начинается самое интересное». Эльф сделал смысловое ударение на последнем слове. «Пока я не увижу знак, иначе говоря, указатель, я не смогу проследить маршрут до его убежища». «А чуточку попроще для приземленных!» — нахмурилась Ферга. «Разберемся в этом по пути», — скомандовала баронесса. «Главное, Америус понял, о чем речь в письме». «Прошу вас лишь об одном», — напоследок обратился к соратникам некромант. «Обращайте внимание на каждую приметную деталь в лесу. Увидите узор или рисунок, сразу зовите меня».